Так что вздох облегчения относился не к личности Сергея Сергеевича, а к животно и безличной его оболочке. Как бы то ни было, оболочка эта сидела на корточках и внимала всему. Тысячам шорохов. Дух же Сергея Сергеевича из глубины оболочки обнаруживал полнейшее хладнокровие. Во мгновение ока прояснились все мысли. Во мгновение ока пред его сознанием встала дилемма. Как же быть, как быть, револьверы-то где-то запрятаны их отыскивать долго. Бритва? Бритвою, у, -у, у! И невольно в нем все передернулось. Начинать с бритвой опыт, после только что бывшего первого? Нет. Всего естественней растянуться здесь, на полу, предоставив судьбе все дальнейшее. Да, но в этом естественном случае. Софья Петровна, несомненно, она услышала стук. Немедленно бросится, если не бросилась к дворнику. Протелефонят полиции, соберется толпа. Под напором ее сломаются входные двери, и они нагрянут сюда. И, нагрянув, увидят, что он, подпоручик Лихутин, с необычайным бритым лицом, Сергей Сергеевич и не подозревал, что он выглядит без усов таким идиотом, и с веревкой на шее, Тут расселся на корточках посреди кусков штукатурки. Нет, нет, нет, никогда до этого не дойдет подпоручик. Честь мундира дороже ему, жене данного слова. Остается одно со стыдом открыть дверь, поскорее примириться с женою Софьей Петровной и дать правдоподобное объяснение беспорядку и штукатурке. Быстро кинул он веревку под диван и, позорнейшим образом, побежал к входной двери, за которой теперь ничего не было слышно. С тем же самым непроизвольным сопением он открыл переднюю дверь, нерешительно став на пороге. Жгучий стыд его охватил, недоповесился, и притихла в душе бушевавшая буря. Точно он, сорвавшись с крюка, оборвал в себе все бушевавшее только. Оборвался гнев на жену, оборвался гнев по поводу безобразного поведения Николая Полонча, ведь он сам совершил теперь небывалое, ни с чем не сравнимое безобразие. Думал повеситься, а вместо этого вырвал крюк с потолка. Мгновение. В комнату никто не вбежал. Тем не менее, там стояли, он видел. Наконец влетела Софья Петровна Лихутина, влетела и разрыдалась. «Да что же это? Что же это? Почему темнота?» А Сергей Сергеевич конфузливо тупился. «Так почему тут были шум и возня?» Сергей Сергеевич холодные пальчики ей конфузливо пожал в темноте. «Так почему у вас руки все в мыле?» «Сергей Сергеевич, голубчик, да что все это значит?» «Видишь ли, Сонюшка...» Но она его прервала. «Почему вы хрипите?» «Да видишь ли, Сонюшка...» Я простоял перед открытой форточкой, неосторожно, конечно, ну так вот и охрип, но дело не в этом. Он замялся. Нет, не надо, не надо, почти прокричал Сергей Сергеевич Лихутин, отдернувший руку жены, собиравшейся открыть электричество. Нет, не сюда, не сейчас, а вот в эту комнату. И насильно он протащил ее в кабинетик. В кабинетике явственно уже выделялись предметы. И мгновение казалось, будто серая вереница из линий стульев и стен, с чуть лежащими плоскостями теней и с бесконечностью бритвенных, кое-как разброшенных принадлежностей, только воздушное кружево, паутина. И сквозь эту тончайшую паутину проступало стыдливо и нежно в окошке рассветное небо. Лицо Сергея Сергеевича выступало неясно. Когда же Софья Петровна к лицу приникла вплотную, то она увидела пред собою... Нет, это неописуемо. Увидела пред собою совершенно синее лицо неизвестного идиота, и это лицо виновато потупилось. «Да что вы сделали? Вы обрились? Да вы просто какой-то дурак!» «Ну, видишь ли, Сонюшка!» — прохрипел ей в уши, испуганный его шепот. «Тут есть одно обстоятельство!» Но она не слушала мужа и с безотчетной тревогой бросилась осматривать комнаты.